Карнелис Верлуп к моему удивлению также избежал суда. Я слышал из различных источников, что впоследствии, находясь на службе в одном голландском учреждении, он занимал официальный пост в Германии. Весьма любопытное вознаграждение для человека, предавшего родину. Даже не хочется этому верить. Специальный трибунал. который должен был судить Линдеманса, распустили, и он не провел ни одного заседания. В голландских газетах появились заметки о смерти Линдеманса. Дело было официально прекращено. Итак, Линдеманцу, этому распутному, честолюбному, жестокому и трусливому человеку повезло с женщинами и в конце его жизни. Хотя они сделали многое для его ареста. Ведь если бы Линдеманс не появился тогда в Антверпенском концентрационном лагере, чтобы освободить двух девушек, я никогда не заподозрил бы его в предательстве. Линдеманс был самым опасным шпионом из тех, с которыми мне приходилось сталкиваться на своем веку. Я имею в виду не только его методы. но и вред, причиненный им союзникам. Некоторые могут не согласиться с заявлением, что именно преступные действия Линдеманса продлили войну на шесть месяцев, но семь тысяч убитых и раненых доблестных красных дьяволов Арнема, гибель многих людей, участников движения сопротивления и преданных Линдемансом секретных агентов, замученных в застенках гестапо, дела его рук, и этого нельзя отрицать. Смерть Линдеманца, последовавшая за несколько дней до суда, помешала людям узнать всю правду. Этим не замедлили воспользоваться. Отдельные лица стали предпринимать попытки обелить Линдеманца. Английская пресса собиралась рассказать читателям о его деятельности и смерти. В связи с этим представитель голландского правительства в Лондоне предложил мне опровергнуть тот факт, что Кинг Конг предал Арнемскую операцию. Но для меня Линдеманс был не мальчиком, который по неопытности наделало много глупостей, а подлым предателем, за деньги продававшим врагу важнейшие секретные сведения. Данная книга Первая попытка рассказать о Линдемансе все, что мне о нем известно. В тех же случаях, когда мне приходилось пользоваться официальными источниками, а это касается в основном конца моего повествования, я позволял себе комментировать некоторые события. Читатель теперь должен сам сделать выводы. Признать, что твоя родина вскормила предателей неприятно – Но разумно с точки зрения безопасности страны, и мы должны всегда помнить об этом. Счастлива земля, не имеющая сына или дочери, которые могут предать свою родину.